Предисловие, которое Алёша попросил поместить в начале книжки. Почему? Сейчас он всё объяснит сам. Меня зовут Алёша, и мне 9 лет. Вообще-то я самый обыкновенный мальчик, но вот вчера со мной приключилась совершенно необыкновенная история. Я побывал со своим котёнком Пушком в настоящем компьютерном городе. Не верите? Вначале мне никто, кроме мамы и папы, не верил, а потом, значит так. Да. В воскресенье вечером к нам пришли гости, дядя Саша и дядя Паша и дядя Алёша. Они папины друзья. Как только они вошли, я им сразу и говорю. А я был в компьютерном городе. Правда, правда. Сказал и смотрю, что они ответят. «Верим, верим», — отвечают дядя Саша, дядя Паша и дядя Алёша. «Вот сейчас за чаем всё и расскажешь». Сели за стол, я откашлялся. «Так мой дедушка всегда делает». И говорю, «Громко так, хорошо». А мы с Пушком в самом настоящем компьютерном городе были. Он называется Симплекс. Там живут микроши. Честное слово. Рассказываю, рассказываю, все как было. И вдруг чувствую, не верят. Слушать-то слушают. И даже головой все время кивают. Вроде как им жутко интересно. И самим, мол, хочется туда попасть. А я-то вижу. Они-то так, для вежливости. И тут случилось такое то у всех, и у дяди Паши, и у дяди Саши, и у дяди Алеши, и даже у мамы с папой, глаза на лоб полезли. А у нас с Пушком не полезли. Тут запищал наш компьютер, и оттуда начали вылетать микроши. И не нибудь а сам профессор Фортран, его Код Икс и Воробей с гусеницей. Я их сразу узнал. Я их портреты в компьютерной школе видел, там в симплексе. Вылезли и спокойненько уселись у компьютера, а дядя Саша, дядя Паша и дядя Алеша так на них и смотрят. Как будто это не самые обыкновенные микроши, а какие-нибудь невиденные шестиглазые инопланетяне. Даже как-то неудобно мне стало. А папа поднял опрокинутую мамой вазочку с вареньем и говорит, только заикается немножко. Садитесь, товарищи, вот чай пьем. С вареньем добавили хором взрослые. Кот X посмотрел на стол и облизнулся. Профессор Фортран облизываться не стал, а просто спросил «А с каким?» Лубничным?" клубничным», – отвечаем мы почему-то опять хором. А потом мы вместе с профессором Иксом воробьем и гусеницей пили чай, представляете? Я все время подливал из чайной ложечки профессору добавки и смотрел на взрослых. «Но вы не думайте, я совсем не зазнавался». Когда Микроши напились чаю, профессор Фортрон достал из своего портфеля книжку и положил на стол. В ту же секунду она неожиданно выросла и стала величиной с обыкновенную человеческую книгу. На обложке большими буквами было написано «Энциклопедия». «Вот», — сказал профессор, — «Энциклопедия. Это Алеша подарок от Микроши Симплекса». Потом он сказал, что, оказывается, я так незаметно исчез из Симплекса, что никто этого и не заметил. И даже не успели попрощаться. А я, оказывается, им здорово помог. И они хотели мне сделать подарок. Но долго не могли придумать какой. А потом решили подарить мне интересную книжку про компьютеры. Мол, энциклопедия – лучший подарок. Как раз такую книжку и написал сам профессор. И поэтому попросили именно его, Фортрана, передать этот подарок мне. А потом он сказал, что ему очень у нас понравилось. Особенно варенье. Но им уже пора назад в Симплекс. Не успели мы опомниться, как вся компания Микроши вжик и исчезла в компьютере. Мама взяла книжку и стала ее листать. А дядя Алеша, дядя Паша и дядя Саша прямо-таки накинулись на меня и стали расспрашивать про мои приключения. Я им еще раз рассказал все сначала. Теперь они слушали, разинув рот, и все время кивали. Но теперь они кивали совсем по-другому. А когда я закончил, папа задумался и произнес, серьезно так произнес. Вот бы про это книжку написать. А ты возьми и напиши, сказал я ему. Хорошо бы и эту энциклопедию ставить в книжку. А то я, когда слушала Алешу вначале, кое-что не поняла. Про всякие там принтеры, дисководы, джойстики и другие штуковины. А в ней все объясняется и главное понятно. И очень интересно и детям, и взрослым. Отличная идея, сказал папа. Как только ребята узнают, например, что слово «клавиатура» в энциклопедии есть. Тут на минуточку опять включился компьютер. Оттуда вылетел воробей и закричал. «Давайте в этих случаях мы будем появляться на страницах вашей книжки. И профессор Икс, и мы с гусеницей». Прокричал и тут же улетел назад. «Точно, давайте так и сделаем», – сказал дядя Саша. Как только в рассказе про на приключения встретится какое-нибудь компьютерное... Мы сразу раз и нарисуем профессора Фортерна или его друзей. Мы все обрадовались и точно на концерте захлопали в ладоши. И тогда папа сказал, ну, я пошел писать книжку. А дядя Саш сказал, а я пойду тебе помогать. Ну, а дядя Паша и дядя Алеша никуда не пошли. Они остались на кухне и сказали, нам вареница бы еще. У нас после варения картинки всегда красивые получаются. Они съели все варенье, потом попросили добавки, а потом тоже пошли в папину комнату. Я остался с мамой на кухне и говорю ей, «Мам, давай с тобой думать?» А мама спрашивает, «О чем?» «А ни о чем, мам. Интереснее всего просто так думать», — ответил я, и мы сидели на кухне и просто так думали.